Кто стерпит столь наглый выпад криминалитета? А вот Костя и взорвался. Хотя был уже в курсе того, что на генпрокуратуру начался давёшь откуда-то из-за кремлёвских стен по поводу якобы незаконного задержания СНК известного банкира. А ведь теперь имя самого банкира, господина Авдеева, тоже, наконец, основательно засветилось в чистосердечных признаниях бизнесмена, погибшего, что называется, у всех на глазах. И получалось так, что расследование, которое будет проводиться в отношении банкира Авдеева, еще более чревато неприятными последствиями, нежели простое задержание его туполобого отпрыска. Кстати, заметил себе Турецкий, надо будет выяснить, действительно ли некая неприкасаемость господина банкира Проистекает от его близких родственных связей с недавно еще весьма влиятельным руководителем одного из главных управлений КГБ Или это обычная туфта, скажем, рассчитанная на дурачивание партнеров Но это, между прочим, проще всего узнать кости с его глубокими старинными связями С такими источниками, о которых можно только мечтать. Итак, большой сбор. Грязнов появился со своими сотрудниками, уже задействованными в расследовании, и Татьяной. Прибыл также и полковник Кондратьев, начальник оперативного отдела РУБОП Московской области. Платонов приехал со всеми материалами собственного расследования дела об убийстве Силина. Ну и, конечно, Денис Грязнов со товарищем. Этим последним Грязнув отвел особую роль в расследовании охране свидетелей, как частной охранно разыскной конторе, имеющей возможности проникать туда, куда тот же турецкий без спросу даже и сунуться бывает, не имеет возможности. Тем более, что вопрос с гонораром для Глории Татьяна решила быстро и без колебаний. Меркулов тоже хотел посидеть, послушать коллег, если позволит время, но всерьез рассчитывать на присутствие высокого начальства, Никто из собравшихся в кабинете турецкого даже и не мыслил себе. Начали с главного. Прослушали запись исповеди Ивана Шацкого. На сегодняшний день в ней содержалось худо худобедно реальное объяснение последних криминальных событий, ради которых и совещались следователи и оперативники. Самое любопытное, что в двух, казалось бы, не связанных между собой делах, за исключением того, что жертвами... В обоих были мужья двух сестер, фигурировали практически одни и те же лица. В деле Силина это были банкир Авдеев, некий серый человек с наколками на пальцах и работники частного охранного предприятия из Подольска-Вихрь. Те же фигуранты проходили и по делу Шацкого. Но тут еще добавлялись интересные фигуры юриста Семихатька начальника юродела банка «Деловой партнер» и Артура Геллера, екатеринбургского бизнесмена и советника губернатора. Естественно, тут же был и серый человек с наколками на пальцах. Секретарша Анжелика – все те, кто в первую очередь представляли интерес для следствия. Что же касается прямых связей Щербинской братвы с частными охранниками из вихря, то тут не могло быть и сомнений. Требовалось только свести показания свидетелей в единое целое. По поводу серого человечка, личного Кондратьева, было достаточно твердое убеждение, что речь идет о Щербинском бригадире Алексее Грызлове по кличке Синий. Совпадали описания, данные Шацким, бабкой с Комсомольского проспекта Марии Власевной-Веретенниковой, наконец, странным образом исчезнувшей и также непонятно, где объявившейся Элиной Кирилловной Силиной. Описание ею дано, правда, со слов мужа. Если Кондратьев прав, то остается лишь констатировать, что Щербинский авторитет, а вор в законе выполняет криминальные поручения известного банкира. В попутно возникшее дело о пропаже Элины Силиной, которое, по сути, так и не было возбуждено по известным причинам, внес дополнительную ясность Алексей Петрович Кротов, которому Денис Грязнов поручил отыскать телефон, с коего звонила сестре Элина. По части сыска Кроту, как звали его свои, не было равных, когда речь заходила о злачных местах о всякого рода воровских притонах и местах интимных тусовок.